Вечер прошел тихо. Ни госпожа Дюпарк, ни госпожа Бертеро не обмолвились ни словом о преступлении. В домике старушек господствовало полное спокойствие, как будто сюда не проникло даже малейшее веяние тех трагических событий, которые происходили в городке. Марк счел за лучшее тоже ничего не говорить о том, как он провел свой день. Вечером, когда он остался один с женою, Марк сказал ей, что вполне спокоен насчет участи Симона. Женевьева очень обрадовалась такому повороту дела, и они еще долго дружески беседовали, так как в продолжении дня им не удавалось перекинуться словом, и они должны были постоянно держаться на стороже. Только ночью супруги опять чувствовали взаимную близость и на утро вставали бодрые и спокойные. На следующий день Марк был поражен, прочитав в маленьком Бумонце отвратительную статью против Симона. Он вспомнил то, что было написано накануне, сколько сочувствия выражалось по адресу учителя, и вдруг достаточно было одного дня, чтобы все изменилось. Евреи отдавали на поругание без малейшей застенчивости его открыто обвиняли в совершении ужасного преступления, подтасовывая всевозможные факты и небывалые улики. Что же такое произошло? Какое ужасное влияние вызвало эту статью, пропитанную ядом клеветы, искусно построенную, чтобы погубить еврея в глазах невежественного народа, всегда падкого на ложь? Получалась целая мелодрама, С таинственными осложнениями, невероятными сказочными подробностями. Марк сознавал, что эта гнусная легенда сойдет за действительность, за истинную правду, с которой никто не захочет расстаться. Когда он дочитал статью до конца, то почувствовал, что где-то во мраке невидимые силы творили незримую гнусную работу, что за эти сутки было решено погубить несчастного еврея и таким образом спасти неизвестного преступника. Между тем, никакого особенного события не произошло. Судебные власти не показывались, жандармы по-прежнему сторожили только комнату, где совершено было преступление и где несчастная жертва ожидала, чтобы ее, наконец, предали земле. Накануне было произведено судебное вскрытие, которое только подтвердило догадки о гнусном насилии, сообщив самые зверские подробности. Зефирен был задушен, на что указывали синеватые следы пальцев на шее, похожие на темные дыры. Похороны были назначены в тот же день после обеда. Разные приготовления указывали на то, что церемония похорон устраивалась грандиозная и должна была явиться как бы демонстрация ее. Говорили, что на ней будут присутствовать все власти, и все товарищи маленького Зефирена, а также ученики школы братьев. Марк провел очень плохое утро, им снова овладели всевозможные сомнения. Он решил идти к Симону только вечером, после похорон, а пока пошел бродить по городу. Его поразило, что город точно спал, насыщенный всевозможными ужасами и ожидая еще новых зрелищ. За завтраком Марк немного успокоился, прислушиваясь к лепету своей Луизы, очень оживленной и веселой. К концу завтрака пилажи, подавая чудный пирог со сливами, не могла удержаться, чтобы не сообщить с торжествующим видом последнюю новость. «Знаете, сударыня», — обратилась она к госпоже Дюпарк, — «наконец-то добрались до этого грязного жидюги его сейчас заберут, этого злодея. Пора, давно пора». Марк побледнел и спросил. «Симона забирают? Откуда вы это знаете?» «Все об этом говорят, сударь. Мясник, что живет напротив, уже побежал туда, чтобы видеть, как его заберут». Марк бросил салфетку на стол встал и вышел из комнаты, не притронувшись к куску пирога, который лежал у него на тарелке. Да, мы очень оскорбились таким неприличным поступком. Даже сама Женевьева казалась этим недовольной. «Он совсем с ума сошел», — сухо заметила госпожа Дюпарк. «Ах, моя бедная крошка, я давно предвидела, что тебе предстоят неприятности. Где нет религии, там нет и счастья». Очутившись на улице, Марк сейчас же заметил, что происходит нечто необыкновенное. Все торговцы стояли у дверей своих лавок, люди куда-то бежали, раздавались крики, похожие на дикий и бешеный шум бури, который все приближался. Марк поспешно завернул в короткую улицу и, заметив обеих вдов Милом и их детей у порога лавочки, Очевидно, заинтересованных тем, что происходило, он подбежал к ним, желая хоть от них заручиться оправдательным показанием. Неужели это правда, закричал он им. Господина Симона арестуют. Да, господин Фроман, ответила младшая вдова своим тихим голосом. Только что проехал полицейский комиссар. И знаете ли что? Продолжала другая вдова решительным голосом посмотрев Марку прямо в глаза и как бы предупреждая вопрос, который она прочла в его глазах. Ту пропись, о которой говорил Себастьян, Виктор никогда не имел в руках. Я спрашивала его и уверена, что он не лжет. Ребенок поднял голову и спокойно посмотрел на Марка наглым взором. «Нет, я не лгу». Марк почувствовал, что сердце его похолодело. Обернувшись к младшей вдове, он произнес. «Но что же говорил ваш сын? Ведь он видел прописи у кузена. Он сам сказал вам об этом». Мать Себастьяна, видимо, сконфузилась и не нашлась, что ответить. Ее сынок, такой нежный и боязливый, спрятался в юбках матери и закрыл в них лицо. Она разглаживала его волосы ласковой и дрожащей рукой, точно оберегая его от какой-то надвигающейся беды. «Конечно, конечно, господин Фруман, он говорил, что видел, но ведь дети часто болтают зря. Он не помнит, наверное, он думает, что ошибся. Вы понимаете, нельзя же придавать значение словам ребенка». «Не желая долей расспрашивать этих женщин», Марк обратился к самому мальчику. «Это правда, что ты не видел прописи?» «Нет ничего на свете хуже лжи, помни, это мой друг». Но Себастьян не ответил ему ни слова, а еще больше забился в складке платья и, наконец, разрыдался. Очевидно, что госпожа Милом запретила мальчику говорить об этом. Сестры решили молчать, боясь потерять часть своих покупателей, если они станут определенно на чью-нибудь сторону. Она, впрочем, нашла возможным дать Марку некоторые разъяснения. «Видите ли, господин Фроман, мы, собственно, ни с кем не хотим ссориться. Нам нужно угождать всем, иначе мы лишимся покупателей. Что касается Симона, то я должна заметить, что все обстоятельства слагаются против него. Как это он вдруг опоздал на поезд, бросил свой обратный билет, пришел домой пешком» целых шесть километров и не встретил ни одной души. Потом, вы знаете, мадемуазель Рузер ясно слышала шум около одиннадцати часов, минут за двадцать, между тем, как он утверждает, что вернулся часом позже. Объясните мне еще, как это случилось, что господину Миньо пришлось его разбудить утром в девятом часу, когда он обыкновенно вставал очень рано. «Что ж, быть может, он и оправдается? Будем надеяться ради его же пользы!» Марк остановил ее движением руки. Она слово в слово повторяла то, что было напечатано в маленьком бумонце. Ему показалось ужасным слышать ее слова. Он одним взглядом окинул обеих женщин. Одна была упряма и глупа, другая дрожала от трусости. Марк содрогнулся от их внезапной лжи, которая могла иметь такие ужасные последствия. Отвернувшись от них, он поспешил к Симону. Перед подъездом школы стояла карета. Двое полицейских стояли у дверей и никого не впускали. Но Марку все-таки удалось проникнуть в школу. Симон находился под стражей в рекреационной зале, между тем, как полицейский комиссар, Снабженный приказом об аресте, подписанным следственным судьей Д, еще раз производил тщательный обыск во всем доме, разыскивая, вероятно, знаменитые прописи, но ничего не находил. Когда Марк, обратившись к одному из комиссаров, позволил себе спросить: произвели ли такой же тщательный обыск у братьев христианской общины, тот посмотрел на него испуганным взглядом и проговорил. Обыск у добрейших братьев, но зачем же? Марк, впрочем, сам подивился своей наивности. Теперь можно было смело идти к братьям. Они, конечно, уже давно сожгли и уничтожили всякие следы. Молодой человек с трудом сдерживался, чтобы не крикнуть громко и не дать воли своему негодованию. Невозможность обнаружить истинную правду заставляла его невероятно страдать. Ему более часа пришлось дожидаться в передней, пока полицейские комиссары кончили обыск. Наконец ему удалось повидать Симона, в ту минуту, когда его уводили. Тут находились и госпожа Симон, и его дети. Она бросилась, рыдая, в объятия мужа и схватила руками его шею. Комиссар, суровый на вид, но, вероятно, доброй души человек, отвернулся, отдавая последние приказания, чтобы не мешать прощанию супругов. Сцена эта могла хоть кого растрогать. Симон, убитый крушением всех своих надежд на карьеру, стоял бледный и, стараясь побороть свое волнение, прикидывался спокойным. «Не огорчайся, моя дорогая», — говорил он жене, «ведь это только ошибка, ужасная ошибка». «Все, вероятно, разъяснится после допроса, и я скоро вернусь к тебе». Но она рыдала все громче и громче. Ее красивое лицо было залито слезами и совершенно искажено горем, когда она подняла детей, чтобы он мог поцеловать малюток. «Люби, люби этих дорогих крошек, хорошенько люби и береги их, пока я не вернусь. Прошу тебя, не плачь». «Иначе я лишусь последнего мужества». Он вырвался из ее объятий и в эту минуту заметил Марка. Лицо его прояснилось невыразимым счастьем. Он быстрым движением схватил руку, которую тот ему протянул. «Ах, добрый товарищ, спасибо тебе. Предупреди сейчас моего брата Давида и скажи ему, что я невиновен». Он всюду должен искать, пока не найдет преступника. Ему я поручаю свою честь и честь моих детей». «Будь покоен», — просто ответил Марк. «Я помогу тебе», — добавил он взволнованным голосом. Комиссар наконец подошел и прекратил раздирательную сцену. Пришлось увести госпожу Симон, которая как бы лишилась рассудка, видя, что мужа уводят под стражей. Что произошло затем, было ужасно. Похороны маленького Заферена были назначены в три часа. Арест же Симона должен был произойти в час, дабы предотвратить возможные осложнения и беспорядки. Но обыск затянулся так долго, что отъезд его совпал с началом процессии. Когда Симон показался на крыльце, вся площадь была запружена любопытными пришедшими, чтобы взглянуть на похороны, и, насладившись зрелищем, дать волю своей злобной болтовне. Вся эта толпа прониклась инсинуациями маленького бумонца и находилась в лихорадочном возбуждении, взволнованная подробностями преступления. Неудивительно, что, завидев учителя, она разразилась страшными криками. «Жид, убийца!» которому была необходима кровь христианского ребенка, уже освященная принятием причастия для совершения религиозных обрядов. Вот та легенда, которая ходила теперь из уст в уста, распаляя воображение легковерного невежественного народа. «Смерть! Смерть убийцы! Оскорбителю святыни! Смерть жиду!» Симон, бледный, неподвижный, ответил толпе одним криком, который отныне должен был не сходить с его уст и который казался голосом самой совести. «Я невинен! Я невинен!» Тогда ярость достигла высших пределов. Разразилась целая буря диких криков и свистков, которая оглушила несчастного, готовые сейчас же сокрушить его, уничтожить. «Смерть! Смерть жиду!» Полицейские агенты поспешно втолкнули Симона в карету, захлопнули дверцы, а кучер погнал лошадь вскачь, между тем, как Симон продолжал кричать, не переставая, и голос его был слышен среди страшного шума. «Я невинен! Я невинен!» Но толпа не унималась и продолжала кричать вслед удалявшейся карете. Марк стоял на месте, совершенно уничтоженный тем, что видел и слышал. Сердце его сжалось от ужаса. Какая разница с теми криками и с тем настроением толпы, которым он был свидетелем два дня назад, после раздачи наград перед школой братьев. Двух дней было достаточно, чтобы совершенно изменить настроение, сообщив народу совсем другие воззрения. Марк испугался необыкновенной ловкости таинственных сил, которые отуманили умы и окутали их непроницаемой тьмой. Все его надежды рушились. Он чувствовал, что правду куда-то скрыли, что она побеждена и приговорена к смерти. Никогда еще ему не приходилось испытывать подобного отчаяния. Между тем, похоронная процессия тронулась. Марк видел, как мадмуазель Рузер, шедшая впереди своих учениц, ни одним движением не выразила участия к оскорбленному и поруганному товарищу. Лицо ее носило неподвижную маску официального благочестия. Миньо, окруженный группой учеников, не подошел, чтобы пожать руку своему бывшему начальнику. Он имел нахмуренный и недовольный вид, Страдая, вероятно, от борьбы добрых сердечных влечений с интересами службы, наконец, траурный кортеж направился к церкви Святого Мартина. Он был обставлен с необыкновенной пышностью. Без сомнения, таинственные руки искусно организовали все это зрелище, чтобы разжалобить толпу и возбудить в ней инстинкты злобы и мести. Вокруг маленького гробика шли товарищи Зафирена именно те, которые причащались вместе с ним. Затем во главе процессии шел мэр Дарас в сопровождении местных властей. За ними следовали все ученики школы братьев в полном составе под предводительством брата Фульгентия, за которым следовали его помощники – братья Исидор, Лазарь и Горгий. Всем бросалось в глаза необыкновенное рвение брата Фульгентия который суетился, распоряжался и довел свое попечение до того, что занялся даже ученицами мадемуазель Рузер, хотя они вовсе не находились под его начальством. В числе провожающих находились и капуцины с их главой отцом Феодосием, а также и иезуиты из Вальмарийской коллегии, отец Крабо, множество абатов и кюре, которые прибежали со всех сторон. Целое море черных ряс, точно все представители церкви собрались сюда, чтобы полюбоваться одержанной победой, завладеть несчастным, поруганным телом маленького замученного мальчика, которое перевозилось с такой необычайной пышностью. Всюду слышались рыдания, смешанные с грубыми криками: Смерть же Смерть же Одна подробность еще больше растревожила сердце Марка, полной мучительной горечи. В толпе он заметил инспектора народных училищ Морозена, который, вероятно, опять приехал из Бумона, как и накануне, чтобы узнать, какого направления ему следовало держаться в своих действиях. В ту минуту, как мимо него проходил отец Крабо, они обменялись улыбками и легким поклоном видно было, что они и понимают, и сочувствуют друг другу. Перед Марком ярко вырисовывалась вся ужасная интрига, которая усердно созидалась за эти два дня и теперь шествовала победоносная под ярким голубым небом, эксплуатируя в свою пользу трагическую смерть несчастного ребенка. Вдруг кто-то крепко ударил его по плечу и резкий голос заставил Марка быстро обернуться. Ну что скажете, мой благородный и наивный коллега, что я вам говорил? Паршивый жит обвинен в убийстве своего племянника. И пока он катит в тюремной карете по направлению к Бомону, добрые братья празднуют победу. Это говорил учитель Фиру. Вечно голодный и вечно недовольный, он имел теперь особенно вызывающий вид. Волосы его еще больше растрепались над длинным худым лицом с перекосившимся злобным ртом. Возможно ли их подозревать, когда они присвоили себе тело несчастного ребенка? Оно принадлежит им одним и Богу. А, конечно, никто не посмеет их обвинять после того, как все жители Мальбуа видели, какие пышные похороны они устроили. Самое потешное – это беспрерывное жужжание этой неугомонной мухи, этого придурковатого брата Фульгентия, который так и мечется во все стороны. Слишком много усердия. Заметили ли вы отца Крабо с его хитрой улыбкой? За ней скрывается немало глупости, несмотря на то, что он отличается необыкновенной ловкостью и победоносную изворотливостью. Припомните, что я вам скажу. Самый сильный и самый способный из них все-таки отец Филибен. Даром, что он прикидывается простачком, Сегодня вы его напрасно будете искать. Не беспокойтесь, он и носа не покажет. Он нарочно спрятался подальше от людских глаз. Но зато он работает из-под тяжка. Ах, не знаю, кто же из них преступник. Его нет, конечно, здесь. Но что он одного с ними поля ягода, это ясно, как божий день. Они, конечно, скорее перевернут весь мир, чем выдадут его. Видя, что Марк недоверчиво закачал головой, мрачный и молчаливый, Его товарищ прибавил: Понимаете ли вы, какая это для них удобная минута, чтобы нанести удар всему светскому преподаванию? Учитель, развратник и убийца каково? Для них это великолепное орудие, с помощью которого они разгромят всех нас, безбожников и бездельников. Смерть продажным негодяям, смерть жедам и он затерялся в толпе, размахивая своими длинными руками. Очевидно, что благодаря своей горькой иронии он в душе относился вполне безразлично, сожгут ли его на костре в просмоленной рубахе или он умрет голодную смертью в своей несчастной школе в море. Вечером после совершенно молчаливого обеда в обществе обеих вдов в атмосфере леденящего холода, свойственного этому домику, Марк почувствовал громадное облегчение, когда очутился наедине с Женевьевой. Видя, что муж ее очень расстроен, молодая женщина старалась ласкою рассеять его печаль и сама невольно расплакалась. Марк был очень тронут ее участием. В этот день он почувствовал впервые, что между ними появилось недоразумение, промелькнуло какое-то отчуждение. Он прижал ее к сердцу, и они вместе долго плакали, не говоря ни слова. Потом она произнесла нерешительным голосом. «Слушай, Марк, мне кажется, было бы лучше, если бы мы не оставались здесь у бабушки. Уедем завтра». Марк очень удивился и начал ее расспрашивать о причине такого внезапного решения. «Что ж, мы ей надоели? Они тебе поручили предупредить меня?» «О, нет, нет, напротив, мама будет в отчаянии, надо придумать какой-нибудь предлог, пусть тебе пришлют телеграмму». «Отчего нам не провести здесь месяц, как мы это делали каждый год? Конечно, дело не обойдется без стычек, но ведь я на это не жалуюсь». Женевьева с минуту осталась в нерешительности, не смея признаться, что ее беспокоит некоторое отчуждение от мужа благодаря той атмосфере холодной сдержанности, которая царит в салоне ее бабушки. Ей показалось сегодня вечером, что в ней вновь пробуждаются прежние чувства и мысли ее девической жизни и сталкиваются с ее настоящими воззрениями жены и матери. Но ведь это было лишь слабое и неясное ощущение, и вскоре она снова развеселилась и успокоилась, наслаждаясь добрыми и ласковыми речами Марка. Рядом в колыбельке она слышала ровное дыхание своей дочки. «Ты прав», — сказала она мужу. «Останемся здесь, а ты исполняй свой долг, как ты его понимаешь. Мы слишком горячо любим друг друга. Нашему счастью не может грозить никакая опасность». Часть третья С тех пор, по взаимному соглашению, в маленьком домике госпожи Дюпарк никто не касался ни единым словом дела Симона. Избегали даже простого намека во избежании ссор. Во время общих трапез говорили о хорошей погоде, как будто все эти люди жили за сотни миль от Мальбуа, где свирепствовала настоящая буря всевозможных споров. Страсти до того разыгрались, что семьи, которые дружили в продолжении 30 лет, расходились охваченные ненавистью и дело нередко доходило до драк. Марк столь молчаливый и равнодушный в обществе своей родни, за дверью их дома являлся одним из самых ревностных и героических деятелей в погоне за раскрытием истины и торжеством справедливости. В самый вечер ареста Симона он уговорил его жену приютиться с детьми в доме ее родителей, Леман, занимавшихся партняжным ремеслом в улице Тру, в одном из самых узких и грязных кварталов города. Каникулы еще не кончились, школа пустовала. В ней жил только младший учитель Миньо, постоянно занятый рыбной ловлею в соседней речке Верпиль. Мадемуазель Рузер в этом году отказалась от обычной поездки к одной дальней родственнице желая следить за делом, в котором ее показания имели весьма важное значение. Госпожа Симон оставила на квартире всю обстановку и вещи, чтобы ее не заподозрили в поспешном бегстве. Это являлось бы косвенным признанием преступления. Она взяла с собою только детей, Жозефа и Сару, и небольшой чемодан, и отправилась с ними к родителям в улицу Тру. Как бы на временную побывку в течение каникул. С тех пор не проходило дня, чтобы Марк не наведывался к лиманам. Улица Тру, выходившая на улицу Плезир, была застроена жалкими одноэтажными постройками. Лавка Портнова выходила на улицу. За нею была небольшая темная комната. Полузгнившая лестница вела наверх в три мрачные коморки, и только чердак под самой крышей был немного светлее. Туда изредка проникали лучи солнца. Комната за лавкой, заплесневевшая и сырая, служила в одно время и кухней, и столовой. Рахиль поместилась в своей девичьей полутемной коморке. Старики-родители кое-как устроились в одной комнате рядом, предоставив третью детям, которые, к счастью, могли еще пользоваться чердаком как веселой и просторной рекреационной залой. Для Марка оставалось непонятным, как могла такая чудная и прелестная женщина, как Рахиль, вырасти в такой клоаке от пришибленных нуждою родителей, предки которых страдали от хронической голодовки. Лиману было 55 лет, это был характерный еврей, маленького роста и подвижный, с большим носом, слезящимися глазами, и громадной бородой, из-за которой не видно было рта. Ремесло портного испортило его фигуру. Одно плечо было выше другого, что еще усугубляло жалкое выражение согбенного в вечной приниженности старика. Жена его, всегда с иглой в руках, не знала ни минуты отдыха и совсем стушевывалась рядом с мужем. Она казалась еще несчастнее его вечно боясь лишиться последнего куска хлеба. Оба они вели жизнь самую жалкую, перебиваясь со дня на день при неустанном труде. Они кормились благодаря небольшому кружку заказчиков, накопленных долгими годами добросовестной работы, нескольких более состоятельных евреев, а также христиан, которые гнались за дешевизной. Те груды золота, которыми Франция откармливала до отвала представителей иудейства, конечно, находились не в этих лачугах. Сердце сжималось от жалости при виде двух несчастных стариков, больных, усталых, вечно дрожавших, как бы у них не вырвали последних крох, необходимых для пропитания. У Лиманов Марк познакомился с Давидом, братом Симона он приехал немедленно, вызванный телеграммой в самый вечер ареста Симона. Давид был на три года старше брата, высокий, широкоплечий, с энергичным, характерным лицом и светлыми глазами, выражавшими твердую, непреклонную волю. После смерти отца, мелкого часовых дел мастера, разорившегося в конец, он поступил на военную службу, в то время как младший брат Симон начал посещать нормальную школу. Давид прослужил 12 лет, и после многих неприятностей и тяжелой борьбы почти дослужился дочина капитана, как вдруг подал в отставку, не будучи доли в состоянии выносить все гадости и придирки со стороны товарищей, которые не могли простить ему еврейского происхождения.